Глава 16. Если у Флоры возникали какие-то фантазии насчет ее возвращения домой, они могли выглядеть примерно так. Все будут рады ее видеть и послушать разные истории о жизни в большом светском городе. Ладно, может быть, не история о свиданиях через интернет, но определенно что-то они узнать захотят. Ее красивый босс стал бы в ее рассказах превозносить достоинство Флоры, а она была бы невероятно занята и стала бы важной фигурой, постоянно встречаясь с Колтоном Роджерсом и с легкостью справляясь с его делами в городе, вместо того, чтобы болтаться без дела и пытаться стать незаметной. А потом, после того, как все с аппетитом съели бы обед, они бы открыли бутылочки местного эля и стали вспоминать разные забавные случаи, происходившие с их матерью. Ее почти белые волосы о том, как забавно она старалась вернуться от Шерри на Рождество – они припомнили бы все то, что мать обычно рассказывала о жизни на острове, о призраках, ведьмах, селке и эльфах. Ей эти истории представлялись милыми и чарующими, а детям казались просто ужасными. Они бы смеялись, вспоминая, и радовались жизни. И все родные были бы искренне благодарны Флоре за то, что она заново объединила семью и удивлялись бы ее потрясающей работе. А потом она вернулась бы в Лондон, И начала с того, на чем остановилась. Но пошла бы дальше, да и выглядела бы лучше от свежего воздуха и хорошей пищи. Лора обиженно посмотрела вокруг. Отец уже дремал у огня, виски подействовало на него. Финтон опять исчез бог весь куда. Ну и ладно. Лора открыла тетрадь на тех страницах, где были записаны рецепты пирогов. Достала фарш, слегка разогрела сковороду, нарезала лук. В отличие от вчерашнего дня, когда она паниковала и действовала чересчур поспешно, слишком сильно разогрела комфорку газовой плиты, потерпев в итоге полную неудачу. На этот раз она старалась действовать спокойно. Надо вспомнить, как именно все делала мать. Тщательно, хладнокровно замесить тесто. Не спешить, как будто она уже сотни раз делала такое. Пока пирог пекся, Флора обжарила морковку и горошек и приготовила пюре из местной картошки с большим куском масла. из их маслодельни. Она добавляла масло несколько раз, оно было таким вкусным. Потом обильно посолила, и вот уже в большой глиняной миске появилась замечательная золотистая горка пушистого пюре, в котором смешались отличные ингредиенты. Теперь вряд ли кто-то нашел бы повод для насмешек, и Флоре даже не пришлось никого звать к столу. Все разом появились в кухне без пяти минут пять, привлеченные аппетитными запахами. «Мне это нравится, Флора», — заявил Хэмиш. И на этот раз братья не стали с ним спорить, а просто переглянулись. «Ты это купила готовым?» — спросил инес «Заткнись», — огрызнулась Флора, — «и скажи спасибо». Эк удивленно посмотрел на нее. «Это же...» Все прекрасно поняли, что он хотел сказать. «Такое обычно готовила твоя мать», — но никому не хотелось, чтобы он закончил фразу. Лора слегка откашлялась и сменила тему. «В общем, я знаю, что повторяюсь, но... Как вообще дела на ферме?» Спросила она как можно более бодрым тоном. Инна сморгнул. «А что, хочешь нас продать Колтону Роджерсу?» «Нет, конечно, я просто интересуюсь», — экхмыкнул. «Мне нравится Хлоя». улыбнулся Хэмиш. «Да она ведь жуткая коза!» заявил Иннес. «Мне она нравится!» Иннес вздохнул. «Что такое?» не поняла Флора. «Ничего, просто... перевозка скота. Я не хочу, это неправильно. То есть ты, должно быть, слышала, что происходит с ценами на молоко». Флора кивнула. «Но разве и здесь...» «О, да, у нас нет выхода». Если попытаться продать животных на материк, одна цена перевозки. А как насчет продажи здесь? Где? У нас нет такого количества магазинов. И не такая уж тут торговля, так что нам тут просто нечего делать. Ты разве не заметила? Ты поговори с своей подружкой Лорной, спроси, сколько здесь осталось нормальных семей с детьми. Инна с горестным видом откинулся на спинку стула. Хэммиш придвинул к себе большую миску с пюре и ел прямо из нее ложкой. Лора остановила бы его, если бы и не хотела сделать то же самое. Да она ведь просто забыла, как вкусна настоящая хорошая еда. «И насколько все плохо?» Спросила она, поглядывая на отца, который то ли их не слышал, то ли притворялся, что не слышит. вообще то очень плохо», — ответил Иннес. Он сердито посмотрел на Финтона. «А кое-кто при этом не приносит никакой пользы». Финтон жевал, глядя прямо перед собой и не участвуя в разговоре. Зазвонил телефон Иннесса. Это была Эйлит, его бывшая. Иннесс встал и отошел к большому окну в задней части кухни. За окном белое небо меняло цвет на синий. Иннесс не мог скрыть то, что они с Эйлит откровенно ссорятся. «Прекрасно, я ее возьму!» Закричал, наконец, Иннес и оборвал звонок. «Агат, ты разве не хочешь ее видеть?» вырвалась у Флора. «Конечно хочу», — ответил Инес. «Но завтра нам нужно пахать, не до ребенка». «Она любит тракторы», — сообщил Хэмиш. «Знаю», — кивнул Инес. «Любит настолько, чтобы бегать прямо перед ними». Он прошелся взад-вперед по кухне, потом посмотрел на Флору. Флора вообще ни разу еще не видела свою племенницу. В день похорон матери Агат была еще младенцем. Флора поспешила выбросить из головы мысли о похоронах. Она, по сути, вообще не знала детей, они казались довольно милыми, пусть даже немножко требовательными, если верить ее друзьям, имевшим малышей. К несчастью, как только люди обзаводились детьми, они тут же выпадали из ритма лондонской жизни. И если даже вы заманивали их выпить пинту пива, примерно через полчаса они попросту начинали дремать. Эк поднял голову над почищенной до блеска тарелкой. «Но наша Флора сможет ведь присмотреть за ней». «Да, Флора?» «Сказал он, надевая очки». «Ты ведь ничем особенным не занимаешься?» «Ох, папа, ты же знаешь, что у нее жутко важная адвокатская служба». Извительно бросил Хинтон. Флора обожгла его злым взглядом. Она ведь не была виновата в том, что ей приходилось ждать миллиардера. И она уже была сыта по горло тем, что братья явно видели в ней бездельницу». Как, впрочем, они и предполагали всегда, в то время как сама Флора знала, что в Лондоне ее ждет гора документов. По правде говоря, слегка воодушевленная успехами в очистке кухни, Флора уже подумывала о более серьезной и самой пугающей работе разборке гардероба матери. Флора, вопреки всему, надеялась, что отец возьмет это дело на себя, но он так ни к чему и не прикоснулся. Флора не намеревалась избавляться от всего подряд. если отец того не захочет, но привести вещи в порядок было просто необходимо. «У меня достаточно дел», — проворчала она. «Надо. Кричь собак, например», — съехидничал Финтон. «Заткнись, Финтон», — рявкнула Флора. Он показал ей язык. Все уставились на Флора. А та подумала о том, что в семье остались всего две особы женского пола. А она приучена к туалету. «Да», — соврал Иннес. «Ну, тогда ладно», — вздохнула Флора.